Глава восьмая. Итак, к сожалению, события развивались далеко не в пользу бедной Мэк. И бытемницы короля Ледяное сердце были не очень приятным местом. Из стен сочилась зловонная вода, коридоры кишели крысами и прочими вредными тварями. Там не было ни света, ни тепла, и в отдалении слышались крики других несчастных обитателей этих мест. Положение казалось совсем безнадёжным, но поскольку ничего в жизни не доставалось ей легко, она решила встретить это несчастье со всей храбростью, которую смогла собрать, и поклялась, что бы ни случилось, она будет говорить правду и ничего, кроме правды. Король ледяное сердце Temperance ехала в карете лорда Кэра, когда в Лондоне уже начался новый день. По дороге она уснула и проснулась только когда карета остановилась в конце Meyden Lane. Temperance так устала, ухаживая за Кэром, что возможные последствия ночи, проведённой вне дома, просто не приходили ей в голову. "Где ты была?" весьма неодобрительным тоном спросил самый старший брат, Concord. Конкорд заполнял собой почти весь холл, и его неодобрение было ощутимо. Я э не очень разборчиво пробормотала Temperance. Конкорд грозно нахмурился. Его густые сединой брови сошлись на переносице. И "Если тебя насильно задержал этот аристократ, о котором нам рассказал Уинтер, мы потребуем возмещения убытков". Мы разобьём его поганую морду. Вот что мы сделаем, проворчал из-за спины Конкорда Эйса, второй брат. Темперэнс удивилась увиди Фейсу. Она не видела его уже несколько месяцев. О, боже, как нехорошо. Эйсы и Конкорд редко приходили к согласию. Они годами старались как можно меньше разговаривать друг с другом. Но сегодня утром Они стояли плечом к плечу в узеньком коридоре приюта, объединённые злостью на Кера. Конкорд был самым высоким из братьев. Его сидеющие каштановые волосы были зачёсаны назад. Уэйсон напротив, волосы были золотисто-каштановыми, цвета львиной гривы, и хотя он был на несколько дюймов ниже Конкорда, его широкие плечи занимали почти всю ширину коридора. Рубашка и комзол так обтягивали грудь, как будто Эйса всю жизнь занимался физическим трудом. Однако никто в семье точно не знал, чем Эйса зарабатывает себе на жизнь. Если его спрашивали, он отвечал что-то неопределённое. Temperance давно подозревала, что остальные братья боялись расспрашивать его настойчивее, а вдруг его работа не пользовалась большим уважением. Лорд Кэр не задерживал меня насильно, сказала Temperance. Так что же ты всю ночь делала в его доме? грозно спросил Concord. Лорд Кэр был нездоров. Я задержалась, помогая ухаживать за ним. Что значит нездоров? спросила Эйса. Темперэнс заглянула в коридор, ведущий к кухне. А где же Уинтер? У него началось заражение, осторожно ответила Темперэнс. Зелёные глаза Эйсы пристально смотрели на сестру. Какое ещё заражение? Рана в плече загнилась. Братья переглянулись. И как его ранили? Не отставал Конкорд. Темперэнс поморщилась. Прошлой ночью на него напали грабители. Один из них ударил его в плечо ножом. Некоторое время братья молча смотрели на неё, а затем глаза Конкорда сузились. Ты провела ночь с аристократом, на которого сумели напасть грабители? И едва ли это его вина. возразила Temperance. Тем не менее, педантично начал Concord. К счастью, вмешался Isa. Кон, она еле живая. Давай закончим этот разговор на кухне. Concord сердито посмотрел на младшего брата, и Temperance подумала, что он откажется просто из чувства противоречия. Но Concord поджал губы. Ладно. Он повернулся и тяжело ступая, пошёл по коридору. Эйс жестом предложил Темпернс пойти впереди него. Она ничего не поняла по его взгляду и вздохнула, жалея, что нельзя отложить этот спор до того момента, когда она выспится. Обычно по утрам в кухне приюта царила суета, а сейчас за длинным столом виднелась лишь одинокая фигура. Темпернс застыла на пороге. За столом сидел Луинтер. Почему ты не в школе? Он поднял на неё тёмные, затуманенные карие глаза. Я отменил занятия после того, как всю ночь искал тебя. О, Уинтер, прости. Чувство вины отняло у неё последние силы. Temperance опустилась на стул. Я не могла бросить его прошлой ночью. У него не было никого, кто мог бы помочь. Конкорд с отвращением фыркнул. Разве его дом не кишит слугами, которые обслуживают его? Слуги там были, да, но не было никого, кто бы, она чуть не сказала, позаботился о нём, но в последнем мгновении изменила фразу. Никого, кто мог бы распорядиться и всё устроить. Эйса задумчиво смотрел на сестру, как будто знал, какие слова она изменила. Начнём с вопроса: Почему ты избрала общество этого человека? У неё болела голова, и Temperance плохо соображала. Она смотрела на Уинтера, пытаясь найти какое-нибудь правдивое объяснение своей дружбе с лордом Кэром, но она слишком устала, чтобы уклониться от прямого ответа. Прошлым вечером он повёз меня на музыкальный вечер, сказала Temperance. Я хотела познакомиться с кем-нибудь, кого можно было убедить взять попечительство над нашим приютом. Нам нужны средства, чтобы сохранить приют. Она закончила своё объяснение, взглянула на Уинтера и увидела, как он закрыл глаза. Эйса крепко сжал губы, а Конкорд грозно сдвинул брови. Наступила мёртвая тишина. Затем Конкорд спросил: Почему ты не рассказала нам о своём бедственном положении? Потому что мы знали, брат, что ты бы постарался помочь нам, даже если бы тебе было трудно это сделать, тихо сказал Уинтер. А мне? спросила Эйса. Уинтер молча посмотрел на него. Да, они обсуждали, обращаться ли за помощью к Конкорду, но никогда не собирались обращаться к Эйсе. ты никогда не интересовался приютом, мягко заметила Temperance. Когда отец заговаривал о нём, ты только насмехался. Откуда нам с Уинтером было знать, что ты можешь нам помочь? Я бы помог вам, несмотря на то, что в данный момент у меня не хватает денег. Может, месяца через 3. У нас нет этих 3 месяцев, заявила Интер. Эйс покачал головой, при этом тёмных волос выбилось из косички. Он отошёл и встал около камина, как бы отделившись от семьи. Конкорд снова обратился к Уинтеру. И как ты допустила это? Мне это не понравилось, коротко ответил Уинтер. Ты позволяешь нашей сестре продавать себя как шлюхе ради этого приюта? Темпернсахнула, как будто брат ударил её по лицу. Уинтер вскочил на ноги, что-то сердито говоря Конкорду, а Эйса что-то крикнул, но она слышала только приглушённый шум в ушах. Неужели Конкорд действительно считает её шлюхой? Неужели её величайший позор написан на её лице? Может быть, поэтому Кэр делал такие двусмысленные замечания? Может быть, он с первого взгляда понял, что её легко соблазнить. Она прижала карту дрожащую руку. "Довольно", повысил голос Эйса, чтобы заглушить спор братьев. "Виноват уинтер или не виноват, Temperance Knockalice от усталости. Отошлём её в кровать и затем продолжим наш разговор. Что бы ни происходило, Ясно, что она больше не может встречаться с этим лордом Кером. Согласен, сказал Уинтер, не глядя на Конкорда. Естественно, с важным видом кивнул старший брат. Удивительно, на этот раз все её братья пришли к согласию. Нет. Что? посмотрел на неё Эйса. Она встала, для устойчивости упёршись ладонями в столешницу. Любое проявление слабости в этом вопросе было бы губительным. Нет. Я не перестану встречаться с лордом Кером. Нет. Я не откажусь от поисков покровителя. Temperance, предостерегающая шепнула Энтер. Нет, она покачала головой. Если моя репутация, как утверждает Конкорд, уже скомпрометирована, то какой смысл отказываться? Чтобы сохранить приют, требуется покровитель. Вы можете осуждать лорда Кэра и мою добродетель, но вы не можете оспаривать факты. Более того, ни у одного из вас нет толкового решения. Она перевела взгляд с усталого осунувшегося лица Уинтера на пронзительные глаза Эйсы и наконец на недовольную физиономию Конкорда. Есть оно у вас? Снова потребовала ответа Temperance. Конкорд шумно вышел из комнаты. Temperance перевела дыхание, чувствуя, как начинает кружиться голова. Думаю, этого ответа достаточно. А теперь извините меня, я иду спать. Она повернулась, собираясь торжеством покинуть комнату, но её остановила появившаяся на пороге фигура. Прошу прощения, мэм. тихонько произнесла Полли. Кормилице держала в руках свёрток, при виде которого у Temperance сжалось сердце. Нет, она не выдержит ещё одной сердечной боли, особенно сейчас. Боже мой, выдохнула Temperance. Она О нет, Мэм, поспешила успокоить кормилицу. Это совсем не то. Она оттянула уголок одеяльца, и Temperance увидела ярко-синие глаза, с любопытством смотревшие на неё. Радость была так велика, что Temperance едва слушала слова кормилицы. И "Я пришла, чтобы сказать вам, что Мэри Хоуп наконец начала есть". Говядина подгорела. Silence помахала над дымившимся мясом полотенцем, пытаясь развеять едкий запах. глупая глупая глупая следовало больше заботиться об обеде вместо того чтобы сидеть глядя в пустоту и с тревогой думать о будущем Сайленс прикусила губу дело заключалось в том что было невероятно трудно не думать о бедах дверь распахнулась и вошёл Уильям Сайленс в ожидании посмотрела на него но сразу же поняла что он не вернул груза Его лицо исказилось от волнений и побледнело, что было заметно даже под морским загаром. Рубашка была смята, галстук съехал набок, как будто Уильям нервно дёргал его. За несколько последних дней её муж словно постарел. Сайленс бросилась к нему, взяла плащ и шляпу и повесила их на крючок у двери. Ты сядешь? Угу. Россейно ответил Уильям. Он провёл рукой по волосам, забыв, что на нём парик. Грубо выругался, чего он никогда не делал в её присутствии, стёрнул парик и швырнул его на стол. Сейленс подобрала парик и аккуратно надела его на деревянную болванку, стоявшую на комоде. Есть какие-нибудь новости? Ничего толкового, проворчал Уильям. Двое матросов, охранявших судно, исчезли. Или они мертвы, или их подкупили, и они сбежали с этими деньгами. Это ужасно. Сейленс беспомощно стояла рядом с мужем, пока запах горелого мяса не напомнил ей об обеде. Она поспешно поставила на стол оловянные тарелки. Хорошо ещё, что она сегодня утром принесла от булочника свежий хлеб, и варёная морковь выглядела привлекательно. Она выставила на стол любимые у Иллиема соленья, налила эль и только потом поставила мясо. Она с замиранием сердца вырезала небольшой кусочек и положила его на тарелку Иллиема, но он, казалось, даже не заметил, что мясо с одного бока пригорело, а с другого оставалось непрожаренным. Сайленс вздохнула. Она была такая плохая повариха. Это Микки О'Коннор, неожиданно сказал Уильям. Что? встряпевывалась Сайленс. Микки О'Коннор замешан в краже груза. Так это чудесно. Если ты знаешь вора, ты можешь сообщить об этом властям. Уильям рассмеялся сухим, неприятным смехом. Никто из лондонских властей не осмелится тронуть очаровательного Микки. Почему это? спросила удивлённая Сайленс. Если он всем известный вор, то его нужно отдать под суд. Большинство судей находится на содержании у воров и прочих нарушителей закона. Уилем смотрел на свою тарелку. Они предают суду только тех, кто слишком беден, чтобы давать им взятки. А полицейские так боятся О'Конора, что не хотят рисковать жизнью, арестовывая его. Ну, кто он такой? Почему власти его боятся? Муж отодвинул тарелку с нетронутой едой. Очаровательный Микки О'Конор самый могущественный вор в доках Лондона. Ему подчиняются ночные всадники, воры, которые воруют только ночью. Каждый корабль, входящий в лондонские доки, платит Микки. Он называет это десятиной. "Это богохульство", прошептала поражённая Сайленс. Уильям кивнул, закрыл глаза. "Так оно и есть. Говорят, он живёт в развалившемся доме в Сент-Джайлсе". Зато комнаты обставлены как у короля. Это чудовище, называют очаровательным, покачала головой Сайленс. Он очень красив и, как говорят, нравится женщинам, тихо сказал Уильям. Мужчины, которые переходят дорогу очаровательному Микки, исчезают или их находят в Темзе с петлёй на шее. И никто его не трогает? Никто. Silence больше не хотелось есть. Что же нам делать, Уильям? Не знаю, ответил муж. Я не знаю. Теперь владельцы говорят, что я тоже участвовал в краже. Это чудовищно. Уильям был самым честным человеком из всех, кого знала Silence. Почему они обвиняют тебя? Он устало закрыл глаза. Ночью, когда мы вошли в док, я рано покинул судно, оставив лишь двух сторожей. Они считают, что меня подкупили. Сэлен сжала руки в кулаки. Уильям покинул корабль, чтобы поскорее вернуться к ней. Чувство вины жжало её сердце. "Боюсь, они ищут козла отпущения", мрачно сказал Уильям. "Хозяева судна говорят, что подадут на меня в суд". О, боже. Прости, моя дорогая. Уильям наконец раскрыл свои грустные зелёные глаза, и она влёк на нас несчастье. Нет, ту Уильям, это неправда. Сейлинс накрыла его руку своей ладонью. Это не твоя вина. Он снова рассмеялся этим ужасным скрипучим смехом, который становился ей ненавистен. Мне следовало поставить на охрану груза больше матросов. Следовало сначала убедиться, что груз в безопасности. И если это не моя вина, то чья же? Это очаровательного Микки. Вот чья, неожиданно рассердилась Сайленс. Это он живёт за счёт честных людей. Это он украл этот груз. Уильям покачал головой, отнял у неё свою руку и встал из-за стола. Всё так, но мы не можем рассчитывать на возмещение убытков от этого человека. Ему наплевать на нас. Уильям смотрел на неё, и Сайленс впервые увидела на его лице безнадёжное отчаяние. Боюсь, мы обречены. Он повернулся и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь в спальню. Сейлин смотрела на жалкий обед, приготовленный ею. Ей хотелось смахнуть со стола старые тарелки, подгоревшее мясо и разваренную морковь. Ей хотелось кричать и плакать, рвать на себе волосы, пусть весь мир узнает о её отчаянии. Но она не сделала ничего подобного. Это не помогло бы человеку, которого она любила. Никто не мог помочь им, они с Уильямом предоставлены самим себе. И если она не сумеет найти способ вернуть груз, отобрать его у очаровательного Микки, то Уильям умрёт, или в тюрьме, или на виселице. Сайленс расправила плечи. Она никогда этого не допустит. Через неделю рана Лазаруса зажила. По крайней мере, только спустя неделю он почувствовал себя достаточно здоровым, чтобы отыскать Месис Дьюс. Он уже несколько дней был на ногах, но будь он проклят, если снова позволит маленькой мученице увидеть его слабым. Поэтому он оставался дома и безропотно ел кашу, которой кормил его смол. Был вызван другой доктор. Но Лазарус накричал на него, едва этот лекарь начал бормотать о кровопускании. Доктор поспешил ретироваться, но всё же оставил бутылку ядовитого жидкого лекарства. Лазарус вышвырнул бутылку: "Несколько не заботись о том, что позднее несомненно получит счёт за этот эликсир". Остальное время, проведённое в уединении, Кэр залился на то, что следующая встреча с Месис Диус всё откладывается. Каким-то образом эта женщина проникла, как яд из раны в кровь. Днём он вспоминал их разговоры, выражение обиды в её золотистых глазах, вспоминал боль, которую причинял ей проявлением странной нежности. ему хотелось залечить эту боль, а затем снова обидеть её только для того, чтобы потом ей стало ещё лучше. Было невозможно не думать о её нежности, о её уме и её решимости. По ночам его сны были более материальными. Возможно, ему следовало разрешить этому шарлатану пустить кровь. Возможно, тогда бы его тело избавилось бы не только от гноя, но и от мисис дьюс. Кер подумал, не отказаться ли от её помощи и больше не видеть её, но эта мысль лишь промелькнула. В ту ночь, после того как Смол объявил, что хозяин уже выздоровел, Лазарус пробрался в переулок за приютом Он не послал предупредить Темперэнс о своём посещении и теперь чувствовал несвойственную ему неуверенность. Ночь была тёмной и холодной. Ветер раздувал полы его плаща. Лазарус нерешительно прошёлся по зловонному переулку. Он приложил ладонь к деревянной кухонной двери, как будто мог почувствовать присутствие Темперэнс за дверью. Чепуха Он подумал, не пробраться ли ему внутрь, как в прошлый раз, но в конце концов порядочность заставила его постучать. Дверь мгновенно распахнулась. Лазарус увидел сверло Карии глаза с золотистыми искорками. Месис Дью сказала с удивлённой, как будто она не ожидала увидеть за этой дверью его. Её влажные волосы были распущены по плечам и завивались в локоны. Вы мыли голову, глупо заметил он. Да, раскраснелась она. Какие красивые у вас волосы, сказал он, потому что её волосы были действительно красивыми, густыми и падали почти до пояса. Как должно быть они надоели ей. О Она опустила глаза, а затем оглянулась через плечо. Не хотите ли войти? Его губы дрогнули при виде её растерянности, но он сказал тихо и со всей возможной для него нежностью: "Спасибо". В эту ночь в кухне приюта было влажно и жарко. На огне стоял почерневший котелок. Преданная помощница миссис Дьюс, Мэри Уитсон, хмуро взглянула на гостя. Она наклонилась над миской горячей воды на столе. Рядом находился маленький мальчик. В углу полная, молодая, розовощёкая женщина кормила грудью крохотного младенца. Она взглянула на Лазаруса и небрежно прикрыла обнажённую грудь шарфом. "Это поле наша кормилица", смущённо сказала Temperance. Она принесла Mary Hope и привела своих детей, чтобы переночевать здесь. Думаю, так лучше, а то они не спят одни, сказала Полли, и могут очень расшуметься. Приятно познакомиться с вами, мэм, поклонился Лазарус, не спуская глаз шевелившегося младенца. Значит, ребёнку лучше? О, она быстро поправляется, сэр. Рад это слышать. Лазарус прислонился к стене, глядя, как миссис Дьюс и девочка убирают со стола Пользуясь тем, что они повернулись спиной, мальчик придвинулся к гостю. Лицо мальчика было покрыто веснушками, и на неопытный взгляд Лазаруса мальчик выглядел уж уль легковато. Большая палка, заметил мальчик. Это трость кенжал, дружелюбно произнёс Лазарус и вытащил острый кинжал. Надо же, воскликнул мальчик. Вы кого-нибудь убили? Им? Да, важно, сказал Лазарус. Он старался не думать о безносом грабителе, глядевшем на него мёртвыми глазами. Я предпочитаю сначала зарезать, а потом отрубить голову, ответил мальчик. Лазарус щёлкнул этот странный звук знаком наивысшей оценки. Лорд Кер, очевидно, миссис Дьюс услышала конец их разговора. Да, С невинным видом откликнулся Лазарус. Мальчик решил, что можно и хихикнуть. Миссис Дьюс вздохнула. Полли достала ребёнка из-под шарфа. Не подержите ли мальчишку, мэм, пока я приведу себя в порядок. Кормилица протянула Temperance спящего ребёнка, но Миссис Дьюс поспешно отступила. Мэри Уитсон поддержит. Девочка без колебаний взяла ребёнка. Ни она, ни Полли, казалось, не увидели в поступке миссис Дьюс ничего необычного, но Лазарус задумчиво наблюдал за ней. Полли оправила свою одежду и встала. "Дома Мэри Холл пора спать". С этими словами она унесла ребёнка из кухни. Миссис Дьюс кивнула Мэри Уитсон: "Пожалуйста, Скажи мистеру Мейк Пису, что я вечером собираюсь выйти из дома и забери с собой Джозефа Тимбокса. Дети послушно вышли. Раньше вы никогда не предупреждали брата о своих намерениях. Лазарус подобрался к очагу и заглянул в котелок. Что-то похожее на суп пыхтело на дне котла. Откуда вы знаете? спросила она, стоя позади него. Он повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как она расчёсывает свои чудные волосы. А вы никогда прежде не приглашали меня. Она приготовилась ответить, но в этот момент вошёл Уинтер. Казалось, он нисколько не удивился, увидев здесь Лазаруса, но и нисколько не обрадовался. Не забудь взять пистолет, сказал он сестре. Миссис Дьюски внула, не глядя на брата, и выскользнула из комнаты. Неожиданно её брат оказался рядом с Лазурусом. "Я хотел бы, чтобы вы позаботились о ней". Лазурус поднял брови. "Ваша сестра никогда не была в опасности, находясь в моём обществе". Мейкпис мрачно посмотрел на него. "Так постарайтесь, чтобы удача не изменила вам". Темперэнс обязательно вернётся домой до рассвета. Лазарусский внук. Он и не собирался задерживать Месис Дьюс в Сен-Жилсе дольше, чем это необходимо. Она вернулась. Её волосы были уложены и спрятаны под белый чепчик. Она пристально посмотрела на Лазаруса и брата, и Лазарусу оставалось только надеяться, что выражение неприязни стёрлось с лица молодого человека. Я готова, сказала Темперэнс, взяв накидку. Лазарус быстро подошёл, взял из её рук эту поношенную вещь и развернул её. Темперэнс нерешительно взглянула на него, прежде чем принять накидку. Лазарус распахнул дверь. Будьте осторожны, крикнул он вслед у интер. Ночь была сырой. Грязный туман сразу же прилипал к лицу. Лазарус расправил плащ на своих плечах. Держитесь ближе ко мне. Не сомневаюсь, что ваш брат схватит и четвертует меня, если с вашей головы упадёт хотя бы один волос. Он боится за меня. Лазарус огляделся и снова посмотрел на неё. Как и я. Это нападение, которое произошло в прошлый раз, было не случайным. Вы уверены? Он пожал плечами и двинулся вперёд. Я видел одного из грабителей в лавке матери утешительницы. Это не простое совпадение. Темпернс резко остановилась, вынуждая остановиться и его. Но это значит, что кто-то пытался вас убить. Да, видимо. Он поколебался и затем медленно произнёс: Теперь я думаю, что дважды. В тот вечер, когда мы впервые встретились, на меня напал обыкновенный вор. Человек, к которому вы наклонились. Да. Он взглянул на неё. Теперь я думаю, что ему нужна была моя жизнь, а не мой кошелёк. Боже милостивый, она задумалась, глядя на мыски своих туфель. Если тот человек без носа был в лавочке матери утешительницы, то остаётся предположить, что там же был и убийца. Лазарус, наклонив голову, пристально смотрел на неё. Она бесстрашно встретила его взгляд. Тогда нам надо вернуться к матери утешительницы и проверить, не знает ли она этого человека. Да, сказал Кэр и зашагал дальше. Но я хочу, чтобы вы поняли всю серьёзность этого дела. Раньше в Сан-Джейлсе мне приходилось встречаться с обычной опасностью, а теперь, кажется, я чем-то привлёк внимание жестокого убийцы. Он искасыв взглянул на неё. И если вы пожелаете отказаться от этих поисков, свои обязательства в этой сделке, я оставлю в силе. Капюшон на китке скрывал большую часть её профиля, но он всё же разглядел, как Temperance решительно сжала губы. "Я не откажусь от условий нашей сделки". Он наклонился к ней. "Тогда вам лучше держаться ближе ко мне". Хм. Она подняла на него глаза, и он увидел, что она задумалась. Кем вы говорили в тот вечер, когда на вас напали первый раз? С одной из соседок Мари, проституткой. Он скривил губы. Вернее сказать, я пытался поговорить с ней. Она сразу же захлопнула передо мной дверь, как только узнала, что мне нужно. Я не понимаю. Чего? Они должны быть как-то связаны. Эта проститутка, мать утешительница, Но я не понимаю, как, он пожал плечами. Возможно, убийца просто узнал, что я расспрашивал соседку Марию, а потом узнал, что я расспрашивал мать утешительницу. Она покачала головой. уж очень он перепугался, если подослал убийцу, и едва вы успели задать свои вопросы. Нет. Я думаю, вы обнаружили что-то важное. Темпернс вопросительно посмотрела на него. «И "Если и обнаружил, то я сам не знаю что". Остальную часть пути к матери утешительницы они прошли молча. Лазару оставался на стороже, но не заметил, чтобы кто-то за ними шёл. Когда они вошли под низкую арку винной лавки, в лицо Лазаруса ударил горячий и сильный винный запах. Гэр подхватил миссис Дьюс под руку и оглядел забитое людьми помещение. В дальнем конце ревело пламя очага, а группа матросов пьяными голосами распевавших песни сидела за одним длинным столом. Одинокая барменша пробиралась между столами. Матери утешительницы видно не было. Миссис Дьюс потянула Кэра за руку и, привстав на цыпочки, чтобы перекричать шум, сказала ему на ухо: "Дайте мне несколько монет". Он удивился и достав кошелёк, вытряхнул несколько шиллингов ей на ладонь. Темпернс кивнула и, не говоря ни слова, начала пробираться сквозь толпу, терпеливо следуя за барменшей. Лазарус не собирался оставлять Temperance одну в такой компании. Он шёл следом и рас휘репел, когда матрос попытался схватить её за руку. Наконец, миссис Дьюс догнала одноглазую барменшу. Девушка неохотно повернулась, но проявила больший интерес, когда миссис Дьюс вложила в её руку шиллинг. Затем они пошептались, и барменша выскользнула из комнаты. Месис Дьюс снова обратилась к Лазарусу. Она говорит, что мать утешительница в задней комнате. Лазарус посмотрел на занавешенную дверь. Тогда надо её отоскать. Он поднял занавеску и вошёл в короткий тёмный коридор. Прислонившись к стене, там стоял молодой человек и чистил ногти острым кончиком ножа. Он даже не потрудился взглянуть на вошедших. Это вроде как частная собственность. Идите обратно в бар. Я хочу поговорить с матерью утешительницей, спокойно сказал Лазарус. Молодой человек не успел ответить, как позади него появилась мать утешительница. Барменша выскользнула из двери и побежала, стуча высокими каблуками. Она взглядом отослала охранника и задержалась на Лазарусе. Он повернулся, чтобы дать ей пройти, а она поблагодарила его хитрой усмешкой и подмигнула. Он был совершенно уверен, что проявив он к ней какой-то интерес, она бы согласилась на быстрый тэт-тет в углу винной лавки. Кэр бросил быстрый взгляд на миссис Диус, и его нисколько не удивили её строго сжатые губы. Миссис Дьюс, сказала стоявшая в дверях мать-утешительница. Разве вам не хватает дел в этом вашем маленьком приюте? Уже второй раз за 2 недели вы посещаете мою часть Сент-Джайлса. И как я вижу, с лордом Кером. Вот уж не ожидала снова увидеть вас, ми лорд. Лазарус улыбнулся, потому что надеялись что меня убьют в доме Мартысон? Мать утешительница выпрямилась и как кетливо улыбнулась. Это была довольно отталкивающая картина. "Я слыхала, что вы натолкнулись там на неприятности. Бедная Мартасон. Опасно, опасно гулять по улицам". Значит, вы не находите сходства в том, что её зарезали так же, как и Марихю? Мать утешительница передёрнула широкими, как у мужчины, костлявыми плечами. В Сен-Джайле многие девчонки плохо кончают. Лазарус изучающе смотрел на старую сводницу. Она явно вела какую-то игру. Но ради денег, чтобы защитить свои собственные таинственные интересы или потому, что у неё были более страшные намерения, этого он не знал. Как бы то ни было, в ту ночь, когда я пришёл расспросить вас, человек позже напавший на меня, сидел в вашей лавке. У него была повязка на носу. Мать утешительницы кивнула. Да, я его тут видела. Вы не знаете, кто мог нанять его. Кому не хочется, чтобы убийца Мари Хьюм был найден. Она откашлялась и сплюнула на грязную солому, покрывавшую пол. Послушайте, не моё это дело, что люди делают после того, как выходят из моей лавки. Вероятно, в тот вечер он заметил кошелёк, которым вы размахивали, и подумал, что вы лёгкая добыча. А вы не знаете, у него есть друзья, мужчины, с которыми он выпивает. Не знаю, мне это не интересно. Она снова пожала плечами и отвернулась. У меня дела, ми лорд. Лазарус смотрел, как она закрывает за собой дверь. Мать утешительница в первую ночь их знакомства казалось очень заинтересовалась суммой, которую он был готов заплатить, но сегодня Она даже не намекала на деньги. Она испугалась? Кто-то угрожал ей? Рядом с ним вздохнула миссис Дьюс. Это, видимо, всё. Я не думаю, что она вам скажет что-то ещё. Молодой человек, всё это время подпиравший стену, кашлянул. Лазарус посмотрел на него, но взгляд юноши был обращён к миссис Дьюс. Вы хотите знать о Марихю? Он чуть шевельнул губами. Его слова были едва слышны. Однако миссис Дьюс молча кивнула и вложила оставшиеся монеты Лазаруса в руку молодого человека. Во внутреннем дворе гостиницы бегущий человек есть дом. Вы его знаете? Миссис Дьюс насторожилась, но кивнула. Спросите Томи Петта и не говорите никому, откуда вы знаете это имя. Понятно? Понятно. Месье Дюс повернулась и вышла через чёрный ход. Лазарус подождал, пока они поднимутся по лестнице и выйдут на свежий холодный ночной воздух. Вы знаете дорогу к этому бегущему человеку. Temperance поджала губы. Да. Лазарус посмотрел в обе стороны тёмные улицы. А этого молодого человека вы знаете? Ему можно доверять. Не знаю. Я его никогда раньше не видела. Миссис Дьюс натянула на плечи накидку. Вы думаете, это ловушка? Или погоня за птицей? Задумался Лазарус. Может быть, это мать утешительница приказала ему шипнуть нам эти слова. Зачем ей это нужно? Не знаю, чёрт побери, не удержался он. В этом всё и дело. В этой игре я не знаю игроков. Я слишком посторонний человек. Ну а если это поможет. Мне показалось, что он совершенно искренне боялся, что она подслушивает. Неожиданно Лазарус почувствовал, что его губы растягиваются в улыбку. Он снял шляпу и низко поклонился. В таком случае, миссис Дьюс, ведите меня дальше. Temperance едва сдержала улыбку и быстрым шагом, стуча башмаками по булыжнику, пошла дальше. Лазарус шёл за ней, насторожённо оглядываясь по сторонам. Туман скапливался около углов зданий и заглушал свет фонарей. Подходящая ночь для засады, мрачно подумал он. Когда я вернулась от вас на прошлой неделе, дома меня встретили мои старшие братья, неожиданно сказала Темперэнс. Она повернулась в другую сторону, и он не видел её лица. Что же они сказали? Они, конечно, не хотели, чтобы я ходила с вами. А вы всё же здесь. Они завернули за угол и вышли на более широкую улицу. Это должно мне льстить? Нет, коротко ответила она. Я делаю это ради приюта, и ничего больше. О, естественно. Трое мужчин, покачиваясь, вышли из дверей дома, расположенного невдалеке. Они были явно пьяны. Лазарус протянул руку и притянул Temperance к себе, не обращая внимания на то, что она вскрикнула от неожиданности. Он накинул на неё свой плащ так, что её почти не было видно. Потом наклонился и прошептал ей на ухо: "Грустным быть добродетельным" Ибо когда пытаешься соврать, это как-то не получается. Она открыла рот, и он увидел, как гневно блеснули её глаза, но в это время мимо них проходили пьяные. "Тише", выдохнул он ей в ухо. Он был так близко, что чувствовал приятный запах трав, которые она использовала для мытья. Каэру захотелось прижать её ещё ближе, лизнуть это изящное ушко. Но пьяные уже прошли мимо, и он отпустил её. Она мгновенно отскочила и сердито посмотрела на него. У меня нет желания ходить с вами. Я делаю это только ради приюта и детей. Как ты благородна, месье Дюс. Вы говорите совсем как святая. Он чувствовал, что улыбается, но не очень приятной улыбкой. А теперь скажите мне, Что же это за дом во дворе бегущего человека? Это дом миссис Уайтсайт, пробурчала Temperance, отвернулась и быстрым шагом пошла дальше. Лазарус торопливо следовал за своим проводником и искренне удивлялся. Дело становилось по-настоящему интересным, ибо миссис Уайтсайт была содержательницей самого известного в Сент-Джайлсе борделя.